I hear you in one ear, and I hear you in that ear, and you in that ear, this ear. <laughs> I hear you in this ear, and them in this ear. So yeah, I'm going to turn the I hear this ear. Uh, there we go. Now they're over there. OK. Let's see. What that did that look I hear only you. I can't hear you. Can we at least get note? the right beginning note? Because mm -hmm. it was awful. No, no, no. Wait, wait. You two sing together and okay. see how you two sound. Because No, she has to talk. Boy. You can't have that. Oh. Okay. Раз, Раз, два, три Dedicated to Walt Disney Посвящается Walt Disney Ветер завывает. сугробы вот по сих... Не, не, не, по сих пор, а у меня тепло тихо, всего много. Пойти, что ли, проверить, припасы? Только кончится зима, нет занятия полезней, чем открыть замок железный и проверить заходы. У меня там зерен тьма Сосчитать для порядка Есть прекрасная зарядка для хозяйского ума Шесть, пятнадцать, двадцать восемь. Собирал я их всю осень Сто семнадцать, двести опять хе и два Четырнадцать 1 2 3 4 5 6 чудненько отлично отлично какой я богатинки Так 15 18 48 ещё 5 будет 100 Тут ты что что не успел проснуться уже гости на пороге А у меня есть дела поважнее! Слово телевидает, руляля. И, и, и вовсе не смешно, шуточки ее дурацкие, а шуточками сыт не будешь. Знаете, зерна любят счет. Пусть у вас запас огромный, но развод неэкономный за добра не наведет. Есть такие, что живут, Беззабот о днегрядущем Он сегодня съест погущий, а на завтра пус живо! Тридцать одно! Не ленись, считай зерно! Двести десять триста три! Сочитай замок, Ха -ха! Так, так, так, так. 12, 12, и два, два, два, четырнадцать! так Здесь 303 три, здесь четырнадцать! وچکه، دغه ست، چې ستاسو د کراسته И говорил один из них, да генерала-то, служив, про золотую середину. Чих поучал, запомни суть, смотри, не балуй с пистолетом. С врагами похитрее будь, непримирим с врагами будь, но помни дедуктивный метод. Детуктивный метод, это метод века, Это твой и мой девиз! ха метод, это метод века, Это мой и твой девиз! Я надеюсь ты все понял, мой мальчик. Так точно, шеф! А чик-черик ему в ответ. Ну ага! Я как всегда мой шеф спокоен Я как собака чую взлет В моем кармане пистолет До да штучек 35 обоим Поскромнее надо быть Нет-нет, воскликнул мудрый чик Как, почему нет? Последуй моему совету Так, так Ведь всех бандитов победить И на удачу вдохновить Мой старый дедуктивный метод И дедуктивный метод, это метод века, И гарантирует успех. О, еее! Вот так! И дедуктивный метод, это метод века, И гарантирует успех. Аплодисменты! И вам удалось раскрыть это дело, не выходя из кабинета, признайтесь, дорогой учитель, у вас есть какая-то тайна Главное в нашем деле, мой мальчик, голова Знаменитый <свят> Макс, ой-ой-ой, о нём до сих пор рассказывают легенды Его отпечатки лап занимают почётное место в моих архивах И вам удалось поймать его, легендарный Макс, он же гроза лесов, полей и перелески Теперь старина Макс Один из самых уважаемых жителей нашего леса. Цветы разводит, внуков воспитывает. Дед Максим, ай, как бежит время. Как? Это старый одноглазый кот, что живет в камышах с целым выводком хотела? Он самый, конечно. после я родился. Пошел о чем жалеть. Эх, поздно, шеф, я родился. Где погоня бандиты, убийства, ограбления века? Не надо огорчаться. У меня предчувствие что-то наклевывается. Снимите трубку, уважаемый чик, -Чик. Алло? Квартира сыщика Чика. Что? Говорите разборчивее. Убийство, ограбление, налет? Что? Не понял. Очки пропали? А вы знаете, куда вы звоните? Здесь не бюро находок, ерунда какая-то. В нашем деле мелочей не бывает. Алло! Приветствую вас, дорогой Хрум-Хрум. Конечно, постараемся помочь. Кстати, вас сегодня никто не навещал. Ну как же? Сорока Тибря. Она рано утром поистучала В ДВЕРЬ Я сорок, а я металлистка, да, примечаю, что поинтересней. И ведь недаром одевался в розкот, да-да, мой любимый Элвис Пресс-Вид. Только лишь сороки, понимают в руки, понимают руки, лишь одни сороки металлистки. Совершенно необходимую для тебя вещь. Давай меняться. А что там? Там у ручья лежит камень. Камень. Огромный, Тяжеленный такой, что даже с места не сдвинешь. Огромный, говорит. Огромный. А что я с ним делать буду? Да как что? Да такой камень у всех хозяйственных зверей есть. А что с ним делают, уважаемый тип? Ну, нужен тебе не нужен, тогда я полетела. Очень даже нужен. Только я забыл зачем. Как же, берёшь этот камень, катишь его к норке, завариваешь им вход? Тогда никакие замки и ключи не нужны! Ну ладно, ладно, ладно, ключи и замки положим всегда! И потом в твою норку никто не сможет проникнуть! Никто! Только, уважаемый Тибрин, а как же быть, если я захочу куда-нибудь проникнуть из норки? А, я вижу, ты не хочешь меняться! Что ты, что ты? Входить и через окно можно! А что ты за камень хочешь? Наконец-то! Медленно что соображаешь. Открывай сундук, подумай. Зачем открывать? Переда все помню. Открывай, открывай, а то ведь, знаешь, камень он... Ну, сейчас, <сосы> сейчас, сейчас. Куда-то ключи запропастились. <сосы> Ура! Сколько всего! Даже знаешь, у меня же в лесу лучшая коллекция, свергучий. Могу тебе предложить замечательно <сосы> полезную вещь. Какую? Сушеный гриб. А, гриб, но не блестит А может, он заблестит, если его хорошенько потереть А, вот и три его сам, я тебе такой камень, а ты Ты что же с ним делать буду с грибом? Ну, Можно и суп сварить, я ел вкусный А, в чем я его варить буду? Кастрюлю У тебя есть кастрюля? Есть, только без дна. Кастрюля, кастрюля так и за свет, как он до как раз такая, которая мне нужна и, Погоди, кажется, она мне тоже нужна У меня есть еще одна вещь. Кругом-долго руется в сундуке, потом достает ручку от поварюшки. <святый> Прекрасно! Как, это нужно? Нужно. Ну, ну что же это такое? Значит она и мне нужна. Вот, возьми лучше вилку. <святый> вилка для супа! Да где же это видано? Не хочешь, не бери. Но вилка так свертала на солнце, что сорока схватила ее <святый> и быстренько отправила в свой юкзачок. Камень твой! Можешь забрать его, когда хочешь! Понял? Понял. Спасибо, Тибли! Я сегодня же, я сейчас же! Я прорезу. Я непременно пролезу Что, я хуже других, что ли? И больше к вам никто не приходил? Как же ещё приходила мышка коляка Каляка? То есть я хотел сказать художник-маляк. А, это мышка-авангардистка. Я мышкой и называюсь маляка, но вдумайтесь, что за оказия? Все звери меня называют коляка. Это же безобразие! Разу, раз, раз, раз, раз, и шли весь мир и встроенный чудный пир. Разрисована нашу лесу и виской путь и пирасу, что веселые песни, керись. Ай, ты просто <гум> Я очень ценю все абстрактные штучки Душой к авангарду привязана И вечно мои джинсовые брючки Какой-нибудь краской измазаной <безум> Раз в раз весь мир, лесу, в раз в чечении детьми И расстроены чудники Протестована в наш лесу День будет пить красу Что веселые в лесу не пьялись Эх, Маляша, ты просто прелесть! Дайте мне краски, дайте мне кисти, я распишу весь лес. И снова мои авангардные мысли поднимутся до небес. Раз и раз распиши весь мир, в нее строим пир. Разрисована в наш лесу, детской будет идти Что веселее ты Ну, маляка, ты просто прелесть! Хочу тебя нарисовать. Только дай мне... Ну, ты послушай, дай мне совет. Где тебя нарисовать? Может быть, в закромах? Как ты зерно считаешь? А может быть, тут, в норке? Знаешь, я тут недавно, между нами, конечно, камень выменил. Камень? Да, так ты меня на этом камне нарезуй на рукавника со счетами и в Прекрасно получится. Отличный портрет. Жду тебя у камня после обеда. Хороший ты хомячок, Хрум-Хрум. Только ничего не смыслишь в абстрактном искусстве. И после ухода мышки художницы вы заметили, что нет очков. Как вы догадались? Очень просто. При помощи дедуктивного метода. Уважаемый хрум, -Хрум я посылаю к вам моего очень способного помощника. Чик-Чирика для предварительного расследования. чего не трогайте до его прихода. В норке хомячка все было перевернуто вернуло. Здорово! Ну и не говорил же, везде искал. Вадим, вспомни теперь, что у тебя лежало. Теперь не только очки. Вообще ничего <соспит> не, не, не, не найдешь. На поляне собралась толпа зеватубыли. И белочка труляля, и сапога гибрил, и мышка лаляка, и уход максим с котятами. Видите ли, дорогой Хрум-Хрум, дедуктивный метод предполагает детальное обследование. Так. Мы ничего не забыли, не упустили. Нет ли у вас еще помещений, чемоданов, корзин, сундуков? Нет! нет. Ой, есть, есть, есть, конечно, между нами два погреба и три чулана. Но я в них еще с не загребал. Да! Я тут выменил между нами, конечно, камень штучья. Так -так, -так, -так, -так, -так, -так, так, так, Но я туда еще тоже не ходил. Тогда оставим это. <свист> Будьте здоровы! Круг-круг выглянул в окно. Что народу собралось, а что из-за тебя? Пыль на весь след, понял? В интересах следствия. Попрошу разойтись, вы мешаете следствию. Никому, а чему? Следствию. Помощнички, все следы мне затоптали. Хомячок, увидев маляку, совсем расстроился. Не будет чьи портрета, И зерно я считать не смогу. У меня очки пропали. Что ж теперь, бедный, с голода помрёшь. Ну, если очки не найдутся. А вот бабушка рассказывала мне, Пекла на пирог, приготовила муку, сметану. Вдруг появился огромный-преогромный зверь. Вот с такими лапами, когтями, копытами. Вот такими? Ужас! С такими, только только еще страшнее. И сметану как языком слезнуло. С тех пор бабушка пирогов не печет. С копытами? А, это еще что? Вот у нас был случай, когда я была совсем еще маленькой, и мы с братишками и сестренками сидели в гнезде, случилось такое... Рассказывай, рассказывай! Рассказы. Могу, продолжай! Рассказывай! Рассказывай! Громадный полосатый зверь с рогами, с питью хвостами... С <порщик> <Пятью! порщик> Прыгает с ветки навеку, он задел наше гнездо, и мы все попадали! Только у самой земли догадались расправить крылья! Так мы научились летать! Научи Но с рогами! Мы шо, барбарка во время рассказать что-то почти рисовал за плотно, и потом показал Такой зверь! <сослышко> такой, такой! Только хвостов, кажется, было еще больше! А вот мне бабушка рассказывала, нашли они с дедушкой целую головку сыра, а зверих чуть-чуть самих не сцапал. Эй, хотя она да пострелят? Ну-ка, марш домой. Нечего у следствия под ногами путаться. какой страшилище, маляка? Уж нет это ли страшилище похитило мои очки? Очень даже может быть. Но я пошуршала! Преступник? Да, это достойный противник Сенсация, сенсация, шеф! Вот портрет преступника каков В практике такого сфере встречать не приходилось Но мне кажется, необходимо завершить портрет Вас не затруднит подать мне ластик Завершить портрет Против при помощи ластика? Ненормально. Ничего не понимаю. Чекпер в пластик. Что это за разгадка? Как так времена идут, а свидетели не меняются. Что? Что да это же? Это же Ну, ну, вот, Максим. Разбойник, можете сказать, преступление раскрыто. Тропиться. Ну как же так? Портрет и ещё. Чёрт, гнука я... мешать мне. А когда я брал отпечатки, лап скрылся? Сейчас же отправляюсь к камуши, я то буду доказательства, шеф! Не отправляйтесь спать, нам предстоит бессонная ночь. Вот они, камуши, я докажу, докажу, шеф! Стыдно вспомнить небо, эй, денёчки золотые! Сколько бед я натворил Эх, но весело пожил вот там, и дедушка Как на полке улетит вот и дедушка как Время говорили Вот там, и дедушка Начал вас поймать Удива Как тюсы снимали Кто теперь А питатель этих мест Я решил на прошлой ночи. А, дедушка, как нас там ушли? Вот так, дедушка, хотели поводить лодкой, Идёшь посидеть, Кольски старые погрей В тихомолку вспоминаю, Время подвигов лихих. او هغه د لوچيتا یو راراس موې دی Ты, кися, считай! Вышел кися из чулана На носу его сметана Где забыл чулан заклыть Значит, деду и возник! Ух ты! Думал вора поймать, а поймал сыщика! Ну что тебя привело к нам в камыши? Да вот проходил мимо, решил в гости заглянуть А что ж в кусах прячешься? Да, это я так, не дошел до твоего дома. Понятно, понятно. Проходи, гостям будешь. Не отведаешь ли молочка? Спасибо. За очки хрум-хрума ищи ты. Кок Максим протянул чик-череку кружку с морлоком. чик взял кружку, покосившись на картистую рваку кота. ну и когти. Ничего. хе Найдем. У нас есть портрет преступника отпечатки лап. Ну и каков он из себя? Да такой вот, усатый, на спине полоски. Да-да, припоминай, его каляка-маляка так нарисовала. Даже я испугался. Рога, копыта, хвосту, видимо-не-видимо. Мы времени зря не теряем. По последним данному преступника один хвост. Уж не такой ли, как у меня? Не в наших ли камышах ты пришел очки искать? Китя, пойди-ка сюда. Ты зачем у деда хром хрум очки взял? А? А, а, а, а очки? У, у хрум-хрума? Ой, девушка, девушка, ну ты, ты что, шутил, что ли? Мо, мои очки мне доктор дятелки писал. Я же это толпу. Близолап. Что ты, что ты, что ты, что ты? Я взрослые очки ищу. Иди, играй, кысенька, и ты выходишь. Играй, играй. Пошутил, дедушка, но я полетел. Давай, давай, лети. Будет время, в гости заглядывай. Мы в камышах всегда рады гостям. Ах, ах желторотый, Максу дело шить вздумал. Ну, меня так просто не возьмешь. Придется тряхнуть стариной. В это время, сухичек. Стоял на балконе и что-то внимательно разглядывал пинокль, вот вдали показалось сорокула. угостить вас чашечкой какао. Это придаст вам бодрости. Какое какао? Тут зверь погибает, какао? Идите домой спокойно ложите спать. А мы о вас позаботимся. Пойду запирать сундуки. До свидания. Наш мудрый чик. и тик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 Деструктивный метод, это метод века, Это твой и мой дивиз. Ха-ха-ха! <свят> Деструктивный метод, это метод века, Это мой и твой дивиз. <свят> а чикчелик ему в ответ... Ну no, ага! No. Я, как всегда, мой шеф спокоен Я, как собак, качу взлет В моем кармане пистолет До штучек 35 обоим Поскромнее надо быть Нет-нет, воскликнул мудрый чик. Так Почему нет? Последуй моему совету Тогда? Ведь всех бандитов победить И на удачу вдохновить Мой старый детективный метод Идея тут кино это мета века, и гарантирю успех, о еда. Идея это мета века, гарантирю я успех. Удалось вам доказать преступнику его вину? Пока нет, шеф А у нас новости Хрум-хрум получил записку Там вместо подписи изображено вот это чудище Но это же очень просто Снова рука, то есть лапа Макса С помощью ластика мы... Не торопитесь, мой друг Я же говорил, дело обещает быть интересным У меня к вам круизба жива Позвольте мне самого арестовать преступника. Хорошо. Отправляйте в сосаду к дому Хрум-Хрума. Хомячок, я шуспать в кладовый. Да. да что же это за жизнь такая? Мало накопишь – плохо. Много накопишь – тоже плохо. Лид, всё ещё и варь. накопишь – всегда хорошо. Ой, только как бы их сдвинуть. Такие тяжёлые сундуки. И Хрубков забыл за беспокойным столом. А в это время в кустах возле домика Хрубкова уже сидел чих-чирик. Но постепенно сон смолил его. Ему снилось, что он в кабинете самого шефа расскажет вам, что... И вот, благодаря таким несложным заключениям, мне удалось рассказать. Rich это преступление. Позвольте поправить ваш юный труп. Ваш дедуктивный знаменитый метод. В шипа, ленточка, туляя, мыша, маяка, туху, Ура! Ну, что я говорил? Конечно, кот, спокойно. Главное не торопиться. Надо взять его с поличным, а то он опять выкрутится. Знаю я его. А дома хребетка метнулась. Какая-то тень зеленым огнем свернул лоскотом. Игра проиграна, кот Максим, считаю до трёх. Если не спуститесь, стреляю. Раз! Да Погоди я тебе сейчас всё объясню. Глаз как-то светло. Да, ну, сначала выслушай зверя, а потом щёлкай наручную. Не разговаривать? я ты ещё извиняться хотел, что обидел тебя. Теперь я всем докажу, а шеф ещё сомневался. Ну тут и смешка послышали, что будет. Кошки, Кто их в транзистор забрал у хомячка? Он им так гордился! Чистерик под конвоем вёл кота, дочка! О, Господи! напишу замечательную картину. Не раскаявшийся преступник и отважный сыщик Чик-Чирик. Где же преступник? Вот он! Бандит Макс. Мне удалось его обезвредить, и все благодаря вашему дедуктивному уму, дедушка не бандит. А какая, как несчастье получилось. Чик подошёл, так уснул на кучку Ой, осторожно, он может убежать. Так он не преступник? Значит, настоящий преступник еще не пойман. А как же моя картина? Где? Где? Дедушка, ну в козы... Ну ты ведь хотел поймать преступника? Спокойно, давайте выслушаем уважаемого кота Максима. Да что выслушивает? Вот он, преступник, сорока тибря. О, моя старая кисточка. Да что, тибрик? Рисовать учишься? Ты, ты зачем взяла мою кастрюлю без дна. Прошу вернуть кастрюлю. Не волнуйтесь, друзья. Все вещи вернутся к своим владельцам. И, и, и записку мне еще такую написала. Какую записку? Ни про какую записку я не знаю. Значит, еще один преступник в нашем лесу. Ничего, его найдем благодаря нашему детективному методу. Я, я все скажу. Только не надо это. Дедуктивного. Это <смех> я написала записку. Ну, пошутить хотела. Ничего себе шуточки. Ну, почему я никогда не шучу? Я знаю, какую картину нарисую. Преступник Тибри и вещественные доказательства. А кто доказал, что я преступник? Ну, ты признайся, Тибри. Ведь я же признался, мне легче стало. Никакой я не преступник. А как же моя кастрюля? А может, я сундук без дна? Очки. Это мои очки. Спокойно, не волнуйтесь. А вы, Тибря, если это ваши очки, наденьте их. Пожалуйста, я всегда их ношу, когда это... Ну, читаю. Тибря надела очки, вдруг перед её глазами всё закачалось, поплыли радужные круги. Тибря зашаталась, вступила на самый край слова и... <смех> Днюс, Днюс, Днюс! Днюс, Днюс, Днюс, Днюс, убери проклятые очки. Хахахахахаа, да, Преступник найден. И все благодаря... Поему дотоктивному бетоду. по-моему, самый лучший бетод, Это когда за хвост. А давайте лучше свою песню. Наше песня, А я, я, нарисую картину песни, Уж серёно мы большом Там пани с лайкой дикой forest is a home There we live in happiness with wilder nuts and berries dance to лесу и лесу здесь можешь встретить ты лесу. Медвей, Healthy Day As we gather nuts and berries And our lives on love and flame Наш дом родной мы бережем Мне очень купно в нем живем Без сор <эр> и личней суеты Месту, доби салют Однажды, всегда реваки Без у раз роума куначи Лидみ яр stor и low soybeans Yeah, oh, that's an open house. Oh, yes, the forest is our home. There we live each happy day as we gather nuts and berries and our lives are love and play.